Глава 116. Лея. Я никогда не рисовала так много. Или, по крайней мере, не таким образом. Потому что у меня не было того ощущения, как в те дни, когда я запиралась на своем маленьком чердаке в Брисбене и позволяла себе расслабиться до наступления ночи. У меня было другое чувство, более странное, более тяжелое. Держать кисть в руке в какой-то неопределенный момент перестало быть освобождением и превратилось в обязанность. Мне хотелось думать, что это более настоящее, более зрелое состояние, когда происходит что-то подобное, потому что, в конце концов, это работа, что-то серьезное, Даже если я не могла избавиться от дискомфорта, который, казалось, с каждым днем все плотнее оседал в углах моей студии. Я стала часто выходить на прогулки. Наверное, потому что мне нужно было проветрить голову, когда я чувствовала, что пустая квартира и кисти в моих руках душат меня. Я научилась ценить то, что Аксель обнаружил почти сразу, как только ступил на землю Парижа. Как это прекрасно, бесцельно гулять по его улицам, просто делать шаг, потом второй, потом третий. Иногда я надеялась найти ответ на все свои вопросы за следующим поворотом, а иногда просто ни о чем не думала, оставляя голову пустой и шагала все дальше и дальше. Живопись перестала быть освобождающей от отдушиной. Похвалы потеряли свой блеск, как и моя улыбка.